Глава 3. Дружба. После окончания школы мне и в голову не приходило, что жизнь снова сведёт меня с Димкой. Тогда, в тот давний день рождения, родители не случайно подарили мне краски. Я действительно любил рисовать и чувствовал, что у меня получается. Хвалили не только родители, но и все в школе. Даже завидовали. Рисовал я много, ходил в кружок рисования и всегда получал только отличные оценки. Мать разыскала отца, он обошёл все кабинеты и добился, чтобы меня приняли в художественное училище. Увидев Димку, я узнал его сразу. Хотя теперь он был в очках, вытянулся и носил длинные волосы. Увидев меня, он страшно обрадовался, как будто мы были близкими друзьями. Слушай, это лучшее, что я тут видел в нашей группе. Ты безусловный лидер здесь. Он с восторгом разглядывал мои рисунки, искренне восхищался, говорил, что у меня уникальный талант и большое будущее. А ты как сюда попал? Я думал, ты музыкой занимаешься. Ты же любил музыку. Поэтому тебе подарили то маленькое пианино. Какое пианино? Ты меня с кем-то перепутал. Никакого пианино мне не дарили. Да, как же перепутал, подумал я. Знал бы ты, сколько из-за этого переживаний было. Я тот мой день рождения — Никогда не забуду. — Ну, как же, вот такого размера, — показал я руками, — и клавиши, как у настоящего большого пианино, только там не все, а часть. — Эх, вспомнил. Так это кейборд, игрушка японская. Кто-то привез из-за границы, а родители для меня выпросили. — Ну? И где эта игрушка? И почему игрушка? Помнишь, у тебя на дне рождения кто-то даже настоящую музыку на этом играл. Да? Не помню, чтобы кто-то играл. Это, наверное, в твоём воображении, удивился Димка. По-моему, обыкновенная игрушка. Я её кому-то отдал. Мне ни к чему. Слон на ухо наступил. Какая там музыка? Нет слуха. Как? Вот до когда? Да, тогда же и отдал какому-то мальчику соседскому. Очень его родители просили. У него тяга к музыке была. А мне было не жалко. Поиграл немножко, надоело. Отдал? Не мог поверить я. Ну да, отдал. Мне-то она зачем? Надоело. Просто взял и отдал. В голове такое не укладывалось. Просто взял и отдал и забыл уже давно. Подумаешь. От этой его наглости у меня в глазах потемнело. Мне то пианино снилось, я Димку ненавидел. А у него, оказывается, Уже ничего и не было. Почему я сам у него не попросил? Може сейчас просить, отдал бы он мне его тогда или нет? Нет, не буду. Наверное, отдал бы. Он уже тогда зажрался. И тебе не было жалко? Да забудь ты эту игрушку. Ты меня удивляешь. Посмотри на свои работы. Вот оно, настоящее. Ты же талант. Ты будешь большим художником. Купишь себе настоящее пианино. Может, зря я к нему придираюсь, подумал я. Может, он и неплохой человек. А ты как в училище попал? Тоже рисуешь? Родители запихнули. Сморщил нос Димка. Что бы не болтался. Рисую для себя, но понимаю, что нет у меня таланта. В воображении, говорят, не хватает. Так э, ты что? Типа плотной? М-м, типа да. Можно так сказать. Немного плотной, уныло сказал Димка. А это правильно? Ты считаешь чужое место занимать? Мне тоже отец помогал устроиться, потому что из-за блатных таланту самому не пробиться. Я снова возненавидел Димку. Ну, это вопрос философский. А ты типа принципиальный? Типа да? Принципиальный. Я смотрел ему прямо в глаза. Уважаю, а я, наверное, слабый. Димка поник, плечи опустились. Когда на меня жмут, отступаю. Знаешь, учиться всё равно где-то надо, а я ничего другого не умею. Я ведь даже школу не закончил. Как? Не закончил? Почему? — Сказали, лодырь, а отец думает, что я тупой, от природы, — уныло продолжал Димка. Упрекает все время, маму ругает, что разбаловала. Говорит, это наследственность от нее. — Так ты, правда, школу не закончил? Как же тебя в училище приняли? Разве так можно? — Надавили. сказали, что у меня якобы талант к рисованию. Значит, ты всё-таки рисуешь? Дай посмотреть. Мне было любопытно увидеть весь цинизм коррумпированной власти. Главное было себя не выдать, иначе он закроется, и я ничего не узнаю. Но вскоре понял, что он играет со мной. Слайды онки даже показывать не хотел, якобы стеснялся, говорил, что смотреть не на что. А когда показал, у меня в душе всё похолодело. Его работы были лучше моих. Он моя вида не подал. Наверное, он думал, что я тут же в осадок выпаду, хотел посмеяться. Понял я тебя. Ну, блин, актёр. Глаза какие честные. Восторг изображал, нахваливал, в друзья лезет. Я тебя насквозь вижу. Ладно, как гласит китайская мудрость: держи друзей к себе близко, а врагов ещё ближе. Так что Будем дружить. Ну что, очень неплохие работы у тебя. Подучишься и пойдёт, подумав, я добавил. Мне кажется, они лучше моих. Он недоверчиво смотрел мне в глаза, а я подумал: "Ну что, съел, я унизиться не боюсь". Так, мы стали друзьями.